Приветствую слушателей Пафин Кафе. Напоминаю, что эта запись появилась благодаря подписчикам на Патреоне. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Ефим Зазуля. Гибель главного города. Глава 1. В это утро редкие вялые толпы собирались на площадях и перекрёстках улиц. Люди Ни мыты, ни выспавшиеся, растрёпанные наскорадеты выбегали из домов, тревожно и нерешительно бродили вдоль улиц и встречали друг друга унылыми стонами восклицаниями. Они пришли? Да, они здесь. Кто-то, закрыв глаза и прижав к груди руки, рассказывал: "Они здесь? Я живу на окраине, не слышал звуки труб, они лекавали. Всю ночь играла музыка. Она жарми, а наша армия? где на жарми?" Она не в силах бороться с ними. По стратегической диаграмме главного генерала, опубликованной вчера, мы ослаблены на 2,6. Борьба была бы безумием. Солдаты заперлись в казармах, они говорят, что их предали. Позор! Позор! Гибель. Всю ночь играла музыка. Сегодня они войдут в город. Смотрите, смотрите! Один из жителей главного города, невзрачный, по-видимому, больной, присел и поднял обе руки, устремив на небо испуганный и растерянный взгляд. Высоко над главным городом кружился аэроплан. Каждые несколько минут от него отделялась небольшая тёмная масса и по нервной наклонной линии падала вниз. Спасайтесь, кричали ото всюду. Спасайтесь, спасайтесь. Онлые фигуры, согнувшись и схватившись за голову, бежали по улицам и скрывались в домах, но вскоре опять выходили. Оказалось, что враг-победитель бросал с аэропланов цветы, самые настоящие, огромные связки гвоздик и роз. Огнусные, жестокие люди, разбойники, звери, подлые, грязные души. Каждый, даже самый мирный житель главного города ругал победителей самым желчным образом. Цветы. Вместо недавних снарядов, цветы, бросаемые побеждённым, униженным и растоптанным, это была злая, бесконечно обидная насмешка. Никто не брал этих цветов. Двух подростков, поднявших цветы из любопытства, толпа избила и сбросила с моста в реку. Главный город впервые осознал свой позор. Магазины были закрыты, трамвай остановлен, многие носили траур. А в разных частях города на улицах, балконах, площадях и крышах валялись чужие цветы, обидно пестрели чужой дразнящей радостью, вызывая в жителях главного города стоны, обиды и отчаяние. Глава вторая. Ожидали, что неприятельские войска с триумфом вступят в город и пройдут по главным улицам, покоряя женщин и вызывая последнее отчаяние в душах мужчин. Но ни один отряд не вступал. Неприятель расположился далеко за городом, только в некоторых отдалённых окраинах слышна была музыка игра многих, как выяснилось потом, более 50 соединённых оркестров. По ночам над главным городом сияли огненные надписи неприятельских словесных прожекторов. На тёмном фоне ночного неба над главным городом появлялись огненные стихи неприятельских поэтов. В них говорилось о силе победителей, об их культурности и милосердии. Вслед за стихами сверкали уверения, что жители главного города не будут обижены, что порядок в жизни не будет нарушен, и только одно условие президент должен будет подписать. Одно условие было подчёркнуто. Затем на небе печатались рекламы неприятельских торговых фирм про мыло, какао, часы и ботинки. Всё небо над рассветом было покрыто этими рекламами. Жители плакали в домах, подходили к окнам, смотрели на небо, читали рекламу про новую гнутую мебель или гигиенические наушники и плакали. Следующий день прошёл спокойно. Музыка за городом смолкла, перестали сыпаться и цветы Только ночью опять, назойливо и нагло, пестрели на небе светящиеся объявления. Бесконечные, бесконечные, уже более мелких и второстепенных фирм. Глава третья. Президент главного города созвал наиболее деятельных членов парламента, представителей прессы и главного генерала и объявил им, что главный город погибает. Все это знали. О гибели главного города писали много еще задолго до победы неприятеля, но президента выслушали почтительно. Он был безмерно уважаем и не был повинен в поражении. Многие из членов парламента подумывали даже о необходимости выражения сочувствия ему как страдальцу и мученику. «Главный город погиб, граждане», — сказал президент. «Мы еще не знаем условий мира, но они будут ужасны». Призываю вас к спокойствию и мужественному терпению. В его словах были вескость и то, что вызывает успокоение. Надо напечатать воззвание, предложил один из членов парламента. Да, да, непременно воззвание. Надо выбрать комиссию. Комиссия была выбрана и воззвание составлено. Граждане главного города, говорилось в нём. Призываю вас к спокойствию. Ни одна бестактность не должна быть совершена по отношению к победившим. Не будем отвечать ни на одно оскорбление. Не обращайте внимания на цветы, рекламу и музыку наших врагов. Будьте терпеливы. Да поможет вам разум. Единственный царь земли. Покоритесь его единственной законной власти. Воззвание не помогло. Ночью в разных частях города была слышна стрельба. Стреляли из ружей и пушек по объявлениям на зойливо заволакивавшем небо. На одной из окраин образовался большой партизанский отряд, самовольно отправившийся воевать с победившим врагом. Безумцев постигла жестокая участь. Их обезоружили, разъединили, насильно вымыли, переодели и заставляли слушать музыку, есть роскошную пищу и развлекаться в обществе прекрасных женщин. Многие покончили самоубийством. Многие посажены в дома для умалишенных, а большая часть, опозоренная, высмеянная, не выдержавшая искуса, вернулась в главный город. Глава четвёртая. На пятый день торжества победы враг прислал парламентариев. Они прибыли без оружия и конвоя в открытом автомобиле и остановились у дома президента. Было их три человека: старик, женщина и высокий сухой прищёренный человек средних лет, на вид самый твёрдый и деловой из них. Оказалось однако, что главой делегации была женщина, среднего роста, костлявая, с приятной улыбкой и бесцветными глазами. Она объявила президенту главного города, что её народ не желает побеждённым зла, не хочет ни насилий, ни мести. Он требует только одного согласия на то, чтобы над главным городом выстроить новый город. Над его площадями и улицами новые площади и улицы, над его домами и мостами новые дома и мосты. Президент поднялся с кресла, взмахнул руками и неудержимо заплакал. Неприятельские парламентарии отошли от него и повернулись к стене. Женщина была возбуждена и точно в недоумении поводила плечами. Когда президент перестал плакать, она подошла к нему и сказала без участия, но и без жестокости: "Не понимаю, почему вы волнуетесь, господин президент. Может быть, вы нас не поняли? Ни один житель главного города, ни одно здание в нём не пострадают. Мы будем строить свой город над главным городом. О нашей технике вы, надеюсь, слыхали. Конечно, некоторые неудобства мы вам причиним, перед вашими окнами будут стоять стальные бруси". основание для наших домов и улиц. Но ведь это постыки? Затем у вас, разумеется, будет темнее, чем сейчас. Возможно даже, что в некоторых районах будет совсем темно. Что ж, будете пользоваться электричеством. Ничего не поделаешь. Воля моего народу священна, и я не уполномочен менять её. Президент главного города молчал. Вопросы были кратки, корректны и деловиты. Они не были сентиментальны. Кроме того, отчётливо знали, чего хотят и знали, что никакая сила на земле не помешает им осуществить свои желания. "Почему вы это делаете?" спросил президент и шумно вздохнул. Он сразу почувствовал, что вопрос его больше следствие усталости, чем государственного ума. "Да, поправился он, это я так спросил. А скажите, что вы будете делать в верхнем городе?" "Мы будем там, Жить, ответил вместо женщины старик и насмешливо кашлянул. Странно. Тут нет ничего странного, сказала женщина. Вы хотите нас погубить, вздохнул президент. Нельзя сказать, чтобы и этой его реплики произвела большое впечатление на неприятельских парламентариев. Нет, господа. Лучше убейте меня, убейте, трагически воскликнул президент и сделал жест отчаяния. Парламентёры поморщились. Их страна, богатая промышленной техникой, была бедна пафосом, и пафос президента был им открыт неприятен. Убейте меня. Я не вынесу этого неслыханного позора, жить внизу, в мраке, под вами, вечно встречаться с вами, смешаться с вами. О! -о, -о, -о. Позвольте, перебила его женщина, жители главного города не будут нас видеть и не будут встречаться с нами. Только первые 10 лет, покуда не закончится работа внизу, а затем вы нас не будете видеть. Как так? Вход в Верхний город жителям главного города будет сторожайше воспрещён. Убейте меня, убейте. Я не хочу разговаривать с вами. Да будет проклята культура, если она может быть так жестока. Опять взволновался президент. Убейте меня. Разрушьте главный город, превратите его сначала в развалины. А потом строите свой новый город. Я сегодня же организую вас в Астане. Уходите, переговоры, я считаю, излишними. Напрасно, равнодушно ответила женщина. В Астане вещь дикая, да и бесполезная, мы очень сильны. Но должна вам сказать, что путь культуры путь вернейший. Как вы смеете говорить о культуре? Всё с тем же пафосом, какого было немало в главном городе, кричал президент. Мы именно о ней говорим. Мы говорим о подлинной культуре. Неужели вы думаете, что мы пощадили бы вас, если бы не забота о сохранении вашей культуры, если бы не уважение к идее преемственности культуры? Мы считаем вас отжившим народом, но культуру вашу ценим, и свой город мы построим над вашим только потому, что хотим иметь и сохранить ваши здания, ваши прекрасные музеи, ваши библиотеки и ваши храмы только поэтому. Мы хотим иметь вашу старую прекрасную культуру у себя, так сказать, в погребе и выдерживать её, как вино. Глава 5. Президент главного города обратился к победителям с просьбой освободить небо от коммерческих объявлений хотя бы на одну ночь, чтобы иметь возможность оповестить население об условиях мира и решении победителей выстроить над главным городом новый город. Неприятельский штаб ответил, что нет особенной надобности в использовании для этого непременно неба. Можно это сделать путём печатных воззваний, но если уж президенту хочется использовать непременно небо, принадлежащее победителям, то можно вступить в переговоры с публикаторами, взявшими небо в аренду, и возместить им в соответствующем размере убытки. Обсуждение этого вопроса в парламенте впервые обнаружило примиренческое течение центра. Один из ораторов умеренных групп произнёс обширную речь, в которой доказывал, что со своей точки зрения, точки зрения победителя, неприятель прав и поступать иначе, чем поступает он, не может. Вступать на путь вечных пререканий и явно бесплодной борьбы поэтому неразумно. Необходимо, по возможности не откладывая, выработать общие условия соглашения, а борьбу начать тогда, когда будут благоприятные обстоятельства. Речь этого оратора вызвала сильное негодование. Ему был даже брошен упрёк в продажности и в измене главному городу, а трёх представителей крайних групп пришлось насильно вывести из зала заседаний. Не получили ли вы подряд на несколько улиц для Верхнего города? выступил и крикнул один из выводимых злополучному оратору. Президент главного города Асунувшийся, не спавший несколько суток, по поводу последнего упрёка заявил парламенту, что никакие подряды гражданам главного города не приятелям даваться не будут. Это известно уже из устава постройки верхнего города, и потому упрёк представителя крайних групп не только незаслуженно оскорбителен, но и совершенно неоснователен. Затем президент предложил прекратить бесполезные прения и выбрать комиссию для переговоров с арендаторами Неба для освобождения его от реклам на одну ночь. Комиссию выбрали, к вечеру вопрос был решен. Правительству главного города уступалась половина небесного свода для сообщения населению важнейших сведений. Объявление написал сам президент, оно было одобрено парламентом и вечером запестрело прямыми, суровыми ими, и зловещими красными буквами на синем таинственно равнодушном небесном своде. «Граждане!» — говорилось в нем. «Мужайтесь! В последний раз вы смотрите на вольное, на ваше небо. Отныне оно принадлежит не вам. Не для вас будут мерцать звезды, и не для вас будет сиять солнце. Наш великий, чудесный и милый главный город будет огромным, темным, мертвенно-электрическим склепом. Над ним будет выстроен новый город, и нам будет строжайше воспрещен вход в него. Десять лет будет строиться верхний город, и с каждым днем все меньше и меньше будет над нами вольного неба. Таково, дорогие граждане, страшное решение победителей. Терпите, мужайтесь, да поможет вам разум и единственная мудрость на земле — «Мудрость надежды». Не может быть, чтобы главный город погиб так ужасно и неотвратимо. Это испытания слепой судьбы, да помогут вам надежда, бодрость и вера в счастливое изменение обстоятельств. Дальше следовал сухой текст параграфов «Мирного договора». Глава шестая. Это была неповторимая по тревожности ночь. Ещё до опубликования объявления президента в главном городе начали распространяться слухи, что неподалёку, в 10 верстах от города, построены и наведены на главный город какие-то огромные металлические тропы. В вечерних газетах высказывались тревожные предположения, что это сооружение для того, чтобы смыть объявление президента, если оно будет составлено в неприятном для победителей духе. машины для устройства искусственного дождя или затемнения неба. Но экстренные выпуски полуночных газет опровергли это предположение: оказалось, что машины и трубы устанавливались не приятельской ассоциации действенной философии для производства всеслышного машинного систематического хохота над неудачами и ошибочными действиями правительства, политических партий и населения главного города. Газета «Первая», сообщившая о настоящей цели установления машины труп, сопроводила заметку советом – плотно закрывать на ночь двери и окна и по возможности не выходить на улицы, чтобы не слышать обидного, но, увы, неотвратимого хохота. Бульварные листки, выходившие по 2-3 выпуска в час, успели перепечатать это сообщение и снабдить его воинственными комментариями и угрозами, что граждане главного города – Не потерпят подобного издевательства, что нужно немедленно мобилизовать все барабаны, имеющиеся в главном городе, все звонки, колокола, гудки и прочие инструменты, могущие создать сильный шум. А если их окажется недостаточно, то не останавливаться и перед орудийной канонадой. В 2 часа ночи раздались первые раскаты ужасного машинного хохота, ни с чем не сравнимый гнёт его звуков. заставил сердца всех живых существ, населявших главный город, забиться и сжаться. Машинный хохот действовал двояко: смешил и удручал. Никто не спал в эту ночь. По улицам слонялись с диким хохотом подростки, взрослые, женщины, старики, многие рыдали. Многие, поддаваясь заразительности машинного хохота, смеялись и плакали одновременно. Были попытки и противодействовать работе этих поистине адских машин. Где-то барабанили, кричали, где-то что-то взрывали, всё время была слышна стрельба, но вскоре ясно стало, что если хохот будет продолжителен, результаты его будут катастрофичны. К президенту главного города обратилась депутатская от учёных, гуманистических обществ и университетов с просьбой немедленно вступить в переговоры с ассоциацией действенной философии и приложить все усилия к тому, чтобы прекратить деморализующий, бесчеловечный, неслыханный охот. Депутация представила президенту несколько докладов о непосредственных результатах чудовищной пытки всего за 3 часа. Даже по неполным сведениям в 5-миллионном главном городе Уже оказались десятки психических заболеваний, около 80 самоубийств и огромное, не поддающееся подсчету, количество серьезных душевных потрясений. Президент главного города принял депутацию, сидя у открытого окна. Он сидел совершенно спокойно, усталым взором вглядываясь в смутные контуры домов и крыш. Даже наиболее резкие раскаты хохота – Отчётливо напоминавший хохот здорового, широкогрудого, умного и мстительного мужчины, не заставляли его морщиться. Он спокойно выслушал взволнованных делегатов и покорно исполняя просьбу, отдал письменно необходимые распоряжения. Глава 7. К председателю ассоциации действенной философии отправились на правительственном аэроплане двое. Всемирно известный писатель Клод, гуманистическим идеям которого удивлялся весь культурный мир, и учёный Гловацкий, которому гений и сорокалетний неустанный труд дали возможность освободить человечество от омор чехотки. Не могло быть сомнений в том, что два этих человека окажут должное влияние на учёных победившей страны и заставят прекратить угнетающую форму философской проповеди.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 Но мы глубоко убеждены, что морально перерождённых, оздоровлённых и даже духовно воскряющих лиц в главном городе окажется в результате значительно больше. Мы считаем нужным продолжать нашу проповедь хохотом ещё 9 часов. Мне безинтересно отметить, что у его королевского величества до нас пытался получить разрешение на смех синдикат сотирических клубов и журналов. но нам вовремя удалось доказать научность и полноту единственно нашей формы проповеди и академия наук предоставила монополию нам он синдикат имел изнамение перемежать здоровый научный хохот со свистом что является мерой довольно сомнительности и ещё некоторыми ироническими завываниями и улюлюканием цельсобразность которых требует конечно самой строгой проверки и вряд ли может быть признана удовлетворительной с точки зрения науки Глава восьмая. С этой памятной ночи прошло 2 недели. Внешне почти ничего в главном городе не изменилось, если не считать несколько возросшего количества пожаров. В числе их причин в пожарных бюллетенях отмечались поджоги библиотек и архивов, что было связано с кризисом мировоззрения у многих государственных деятелей и частных граждан. Победители почти ничем не напоминали о себе. Углубление и укрепление своей победы они проводили путём официальных переговоров, издания декретов и уставов. Партизанские выступления отдельных отрядов прекратились. Со своей стороны, победители перестали забрасывать главный город цветами, а музыки не слышно уже было давно. Только светящиеся объявления по вечерам заволакивали небо, но к ним жители главного города успели привыкнуть. Магазины были открыты, городское движение возобновилось в полной мере, газеты и журналы выходили регулярно. Начавшийся было массовый отъезд из главного города состоятельных граждан был прекращён запретительным непоятельским декретом. Но и это не повергло общество в особенное уныние. Дух апатии и равнодушия вообще с каждым днём всё больше и больше охватывал население. Кинематографические съёмочные автоматы, имевшиеся на многих улицах главного города, беспрерывно снимавшие прохожих для изучения их обществом любви к человеку, сейчас давали на снимках большой процент фигур с вялой поступью, рассеянным и угнетённым выражением лиц и нервными движениями. В знак траура и протеста члены общества любви к человеку носили на левой руке чёрную повязку. В городе участились самоубийства. В газетах, в отделе объявлений печатались предсмертные письма, признания и афоризмы самоубийц. Один старый почтенный голубятник отравил кокаином всех своих голубей. Больше десяти тысяч. Выкрасил всех в чёрную краску и выпустил в город. Сам он отравился в тот же день, а бедные птицы обалдело носились по городу несколько часов и замертво падали на крыши и мостовые с жалобным варкованием. Нравственность заметно пала. Тираж газет, занимающихся разоблачениями, значительно повысился. Большой успех имели расплодившиеся в огромном количестве юмористические листки, злобно и грубо высмеивавшие всё, что вчера ещё было дорого главному городу, но что все верили и чему поклонялись. Лидеры партий, руководители общественных течений и групп занялись сведением личных счетов и взаимной травлей. Наблюдались всеобщая озлобленная растерянность и духовная опустошённость. Даже серьёзные правительственные газеты начали уделять много места личной полемике, не свободной от злобных обвинений, мстительных выпадов и желания обидеть, унизить, а не выяснить правду. В сильнейшей степени развились наркотические клубы, азартные игры, разврат потребления вин и властей, и наконец участились убийства и авантюры. Из последних наиболее характерным является процесс одного адвоката, который выдавал себя за агента победителей и тайно продавал жителям главного города за большие деньги подложные документы на право проживания в ещё не выстроенном верхнем городе. Все театры были открыты и переполнены равнодушными зрителями, ищущими забвения. Значительно участились концерты и балы, но веселье на них не ощущалось. Общество любви к человеку устраивало пышное карнавальное шествие для борьбы с унынием. На огромных автомобилях, украшенных цветами и пёстрыми декорациями, кривлялись клоуны, пели певцы и показывали фокусы акробаты. Глава 9. Особым декретом победителей правительство главного города было смещено, а парламент распущен. Вместо того и другого победители предложили главному городу выбрать правительство покорности из шести человек. Министр тишины, его задача сведение шума главного города к минимуму, чтобы не тревожить обитателей будущего верхнего города. Министр вежливости Наивы обязанысти оградить кадры рабочих и инструкторов строящих Верхний город от агитации, эксплуатации чувства жалости, а также от оскорблений, насмешек и причинения всяческих неприятностей. Министр ответственности. Он отвечает за благонадёжность жителей главного города, гарантирует путём создания строго научной системы абсолютную физическую и психологическую невозможность покушений снизу на благополучие и спокойствие Верхнего города. Министр. Количество, обязанность, нормировка, и если нужно сокращение прироста населения, чтобы перегруженность главного города не отразилась как-нибудь на благополучии верхнего города. Министр. Иллюзий. Обязанности грандиозными декорациями создавать иллюзию неба, где это представляется возможным. Министр. Надежда. Последний должен развивать в жителях главного города дух мудрой надежды на улучшение обстоятельств в будущем. Декрет заканчивался двумя опремечаниями. В первом сообщалось, что образовавшаяся в главном городе партия покорных обратилась к победителям с предложением переименовать главный город в Тёмный город. На это его королевское величество изволил ответить, что переименование преждевременно. но просил выразить благонамеренные части населения, проявившие столь яркий акт мудрой покорности, благодарность. В другом примечании главному городу разрешалось удовлетворить свою естественную потребность в негодовании в течение пяти дней. На эти дни победители уводят из окрестностей главного города все войска, чтобы ничем не помешать свободному проявлению чувств граждан главного города. Кроме того, правительства, армии и население победившей страны на все пять дней, предназначенных для негодования, объявляют себя в состоянии высшей терпимости ко всему, что о них будет высказано в какой угодно форме. Шестое и седьмой дни предназначены для выборов в правительство покорности и для выборов в правительство покорности. А к 12 часам 8-го дня всё должно быть в точности выполнено и правительство покорности сформировано, или главный город будет беспощадно сметён с лица земли в несколько часов. Глава 10-я. Вскоре по требованию победителей началась энергичная работа по коренной дезинфекции главного города, который должен был быть абсолютно опрятным и здоровым, ибо должен был служить основанием для верхнего города. Гражданам главного города сделали прививки против всех болезней. Бюро продуктов по настоянию властей вменило в обязанность всеобщее ежедневное потребление брома. Без аптечной квитанции и доказательства, что дневная порция брома принята, не выдавались продукты первой необходимости. Главный город представлял собой зрелище невиданное. Люди всех классов в положении и состоянии были одинаково чисты, и опрятно одеты, причёсаны и вымыты, а жилища их стали образцом чистоты и порядка. Репрессии приходилось применять в самом незначительном масштабе. Правительство покорности проявляло максимум энергии. При министерстве вежливости организовывались кадры инструкторов, агентов и полисменов. Они исправно несли свои обязанности, охраняя рабочих, закладывавших уже стальные и бетонные основания для верхнего города. Главный город зажил беспокойной, спешной, трудовой жизнью. стоял несмолкаемый грохот от лязга железа и стали, стука молотов, скрипа резательных машин, металлического скрежета лебедок и гудков рабочих автомобилей. Почти на всех улицах рыли ямы, мерили, устанавливали леса, а во многих районах на крышах зданий было так же людно, как и на площадях и улицах. Глава 11. Прошло много времени. Верхний город рос не по дням, а по часам. Западная часть была уже почти готова. В ней поселились люди, ежедневно на грузовых аэропланах вывозили сор. Вился дым из труб. Уже сжигали покойников в крематориях. Дети шли в школы, были казармы и тюрьмы, был дом для умалишенных. На широкой площади, расположенной над великолепным парком главного города, выселся красивый и стильный дворец короля. В главном городе стало уже почти совсем темно. Квартиры незастроенных домов сдавались по очень высоким ценам, но вскоре и эти дома застраивались. Одно время в обществе печати много говорили об искуснейшей декорации одного художника, удачно заменявшей для целых двух улиц и одной площади небо. Министерство иллюзий выдало художнику медаль. Вход в верхний город для жителей нижнего города был строжайше воспрещен — Этот пункт был одним из основных в своде законов. За нарушение его сажали в специальные тюрьмы для любопытных, в которых был самый жестокий режим. Министры правительства покорности успели несколько раз смениться. В главном городе было несколько восстаний, которые были жестоко подавлены. Два раза небольшие районы восстания были оцеплены стальным кольцом машин и войск и безжалостно залиты цементом. Образовавшиеся огромные цементовои кубы, в которых было похоронено много жизней, назывались кубами незрелых мечтаний. Ассоциация действенной философии оба раза после победы над восставшими боролась с идеями оптимизма проповедью машинного хохота. В периоды же покорности Ассоциация действенной философии объявляла жителям тёмного главного города оглушительным криком из палинских граммофонов. Мы вас любим, мы вас любим. Человек любит покорность ближних. Самысл жизни в страданиях и самосовершенствовании. Однажды машины ассоциации оглушительно кричали целый день: "Познай самого себя, познай самого себя". Из всех министров правительства покорности за всё время не оставил своего поста только один министр Надежд. Он был стар и весел. Граждани, проповедовал он каждое воскресенье: "Дорогие граждане, надейтесь! Будет время, когда изменятся тяжёлые обстоятельства. Мы снова увидим солнце и небо. Верьте! Самое главное верьте и надейтесь!" Вскоре верхний город окончательно сформировался. Это был большой, оживленный, деловой и значительный город. Было в нем и много общественных течений, общественной борьбы партий. Были и партии равенства, справедливости, были и борцы за освобождение нижнего города. Они произносили горячие речи, у них были свои собственные органы печати, клубы, Внизу в главном городе тоже были мечтатели, борцы за справедливость и равенство. А в общем, и те, и другие жили неспокойно и тревожно, часто мучаясь и редко радуясь, но всегда или почти всегда надеясь, как вообще живут люди на свете. Глава 12. Ужас пришел неожиданно. В душний летний полдень на одной из окраин главного города Взорвался завод. Опасность в пожарном отношении главного города была предупреждена, и пожары обыкновенно прекращались в несколько минут. Но на этот раз было иначе. Пожарных встретили выстрелами. Стреляли раненные взрывом рабочие. К ним присоединились уцелевшие. Сотни пуль летели во все стороны из горящего здания. Дух мятежа метнулся по главному городу, откуда-то появились оружие, бомбы, орудия взрывов. Взрывчатые вещества. По улицам забегали люди с отчаянными криками: "Вооружитесь! Вооружитесь к оружию!" Тревожные звонки и гудки слышались на всех улицах. Величайшая тревога объяла город, пожар охватил несколько домов и площадь его всё расширялась. Весь район был окутан чёрным, едким дымом. Дым стлался по улицам, не имея другого выхода. Многие задыхались в дыме. Огненные крики и стоны неслись отовсюду, их заглушали звуки всё новых и новых взрывов. Кто поджигал дома, кто взрывал мосты неизвестно. Чёрные фигуры людей, как черти, метались в огне, они пробегали, согнувшись, и исчезали. Многие бежали по улицам с криками радости, многие плакали от радости. Кто-то, захлёбываясь в крике, командовал: "Взрывайте мосты, взрывайте дома, жгите!" Побольше жгите. Оглушительный взрыв потряс оба города. Из сотен тысяч грудей вырвались ликующие вопли. Это взорвали парк, над которым высился дворец короля. Белый дворец погребился и рухнул. С каким треском ломались деревья парка, как гнулись и свёртывались железные решётки мостов и заборов. Из палинских столбы огня, камней и пыли сменяли друг друга. В главном городе потухло электричество. Тима и мятеж превратили его в чёрный клокочущий хаос. Смятение перебросилось и в верхний город. Сотни тысяч пуль из нарядов посыпались сверху. Стреляли во восьмую из всех щелей, из всех пробоин. Но новые взрывы взметали на воздух дома и улицы вместе со стреляющими. Огонь, удушливый дым, тучи пыли, стекло, расплавленный металл и тела людей. Тысячи тел кружились в вихревом и безумном столпотворении. На площади при свете факелов под треск выстрелов и грохот обывалов министр Надежд обратился с призывом к толпе. Граждане, бедные, обезумевшие граждане, остановитесь. Остановитесь, пока не поздно, вас ждёт смерть. К тому ли я учил вас столько лет, на что вы променяли дух мудрой надежды на тёмный слепой бунт? Остановитесь, остановитесь, несчастный, пожалейте себя и наш великий главный город. Остановитесь, пока не поздно. Бедняга. Он был убит камнями, а его министерство взорвано вместе со зданиями верхнего города. Ассоциация действенной философии пыталась что-то проповедовать при помощи машин своих, но они были отброшены столбом огня, а председатель, совсем уже старый и ветхий, еле успел спастись на одноместном аэроплане. "Дураки!" кричало он, одиноко качаясь в голубом безоблачном небе. "Вам никогда не победить. Мир держится на разумном населении, а не на диком самонадеянном бунте". Слепой и восставший черви, презренный оптимистический телята, на что вы надеетесь? Он задыхался на вольном воздухе точно в петле, плевал вниз, где рушились дома и клокотал огонь, и умер от страха, злобы и горя. Машина долго носило по воздуху его сморщенный и лёгкий труп. Тысячи других аэропланов вылетали из верхнего города. На них спасались дети и женщины. Плач и крики наполняли воздух, а внизу всё чаще и чаще грохотали обвалы и взрывы. Яркий свет проникал в главный город, на многих улицах уже видно было небо. Да здравствует солнце! кричали в радостном исступлении тысячи угоревших людей. Да здравствует небо! в ответ сыпались снаряды. с могильным шипением лился горячий цемент, сыпался удушливый, всё проедающий смертоносный порошок. Люди гибли без числа, а живые отвечали новыми оглушительными взрывами, пожарами и метким огнём обречённых. На каждой улице происходил бой, бились в квартирах, на крышах, под развалинами и под открытым небом. Взрывайте мосты, кричали отовсюду. Взрывайте Верхний город, жгите, побольше взрывайте и жгите. Граждане, граждане, бегите из района рынков, зовите всех. Сейчас обрушится вокзал Верхнего города, спасайтесь, граждане. Скорее вокзал обрушился. Страшный грохот не мог заглушить радостных воплей людей. Длинные цепи вагонов с оглушительным треском падали вместе с обломками зданий, вместе с мостами, перронами и рельсами. Огневой вихрь, смерч из огня, железа и камней взвился к небу. Ура! Большие отряды выживших забрались по развалинам в верхний город. Он был наполовину пост. Тысячи аэропланов спасали жителей. Им вдогонку посылались проклятие, огонь и пули. Войска рассеялись, все казармы были взорваны, всюду бушевал огонь, качались и падали здания. "Довольно!" кричали снизу. "Довольно, мы гибнем! Остановитесь, довольно!" Целые улицы заживо погребённых с трудом, пробиваясь сквозь горы развалин, умоляли о пощаде, но новые обвалы вновь хоронили их, убивали, сметали с лица земли. Весь день и всю ночь шло великое разрушение. А к утру одинокие и усталые взрывы довершили гибель главного города. Так просто и стихийно погиб он. Сложны и многообразны пути гнёта. Нет предела в них человеческой фантазии. А путь к свободе прост, но горек. Верхнего города не стало. Было одно только море тлеющих и горящих развалин, Чудовищные груды домов, дворцов, площадей, мостов и улиц, а среди искривлённого хаоса железа, камня и дерева редкие толпы чёрных, оборванных и окровавленных людей. Многие из них были ранены, многие умирали, многие плясали, потеряв рассудок, но и раненные, и умирающие, и безумные радостно и громко пели песни в честь яркого, восходящего и ослепительно равнодушного सोन